Глава 43 «Встать!» — услышал голос с сильным акцентом, откашлялся, легкие будто огнем опалило. «Встать!» — я сказал. Кто-то пнул его ногой и ярый открыл глаза. Над ним возвышался какой-то араб, скалился своими желтыми зубами. «Живой? Хорошо. Пора работать. Если хочешь жрать, нужно поработать. Выиграешь бой. Получишь жрачку и девку. Проиграешь — не получишь ничего. Кирилл смотрелся вокруг. Он в клетке. Напротив и по бокам такие же клетки, и в них полно народу. Одни мужики. Что за нахрен? Готовься. Твой выход через полчаса. Оповестил его араб и вышел из клетки, дверь которой тут же захлопнулась, а охранник провернул в замке ключ. Где я? — спросил у мужиков напротив. Те лишь отвернулись, похоже, они здесь давно. «Это тюрьма?» «Нет», — послышалось сбоку. «Это хуже, чем тюрьма», — говорил какой-то парень, судя по отсутствию акцента, русский. «Ну и где мы в таком случае?» «Бои без правил. Слышал о таком?» «Ну?» «Но вот мы здесь деремся, развлекаем публику. Выигрываешь, получаешь ништяки» проиграл, сидишь в общей клетке, раны зализываешь до следующего боя. Это если повезет. А если не повезет? Унесут и закопают. Ясно. Шейх продал его в рабство. Чего и следовало ожидать? Кирилл, правда, думал, что уже не жилец, а оно вон как. Есть еще шанс выбраться из постелильку, только бы она там продержалась до того времени, пока яра освободится. «Валить отсюда надо». «Бежать пробовал?» Спросил у того же парня, на что тот невесело усмехнулся. «Даже не пытался. Другие пробовали. Я решил учиться на чужих ошибках. Вокруг пустыни и пешком, да еще и не зная местности, отсюда не выбраться. Те, кто пытался, прокормили своими телами шакалов». Тоже новость не из приятных. Оперся клетку, тряхнул головой. Надо приходить в себя и что-то решать. Но решить он не успел. Спустя полчаса дверь клетки открылась, и он увидел все того же араба с желтыми зубами. «Эй, ты! Выходить!» Рявкнул Наярова, тот поднялся со скамьи. «На ринг!» Из противоположной камеры вывели еще одного. «Здоровый мужик, как шкаф!» «Скорее всего, он и будет соперником. Такой с легкостью убьет. Хреново!» но еще хреновее сидеть в клетке и ждать непонятно чего. Его вывели из камеры. У охранников в руках заметил дубинки с электрошокерами. Этих завалить непросто будет. Но если попробовать, нужно выбрать удобное время, чтобы вырубить двоих сразу. Кирилла затолкали на ринг клеть, за ним и противника. Тот тут же начал разминаться, а толпа народу со клеткой пришла в восторг. Намечается славный мордобой. Он слышал, как кто-то собирает ставки, слышал визг какой-то бабы, бросающейся на клетку с сиськами. В общем, посмотреть было на что. Но Кирилл следил за противником, тоже размял плечи, прыгал. Если бою быть, то он должен победить. Ради Лильки. Первый удар он пропустил, и под визг толпы упал на пол. Пол холодный, бетонный, никто не озаботился положить сюда мат. Так больше крови будет. Но ярый был бы не ярым, если бы позволил противнику так быстро выиграть. Вскочив на ноги, попытался заглушить боль в челюсти, в которой после последних приключений точно появилась трещина. И не жилось ему нормально без всего этого. Ребра тоже ныли, его здорово отпинали гориллы шейха. Противник явно был сильнее, хотя бы потому, что на нем не было следов побоев. Лицо Кирилла же превратили в месиво. Но сдаваться он не собирался. Немного побегал от противника, вызывая недовольство толпы и измывая соперника, а потом нанес удар под дых. Сильно, точно. Соперник падает на колени, и Кирилл бьет его по лицу с ноги. Бой выигран. Но сколько еще впереди таких боев? Надо как-то подлечиться, иначе ему не протянуть тут и двух дней. Интересно, медведь собирается вытаскивать его жопу из неприятностей. Или где он там подевался? О Ярославском Кирилл ничего не знал, как и о Лильке. Оставалось надеяться, что они живы и здоровы. А он как-нибудь протянет. После боя его затолкали обратно в клетку. Противника тоже сошвырнули в его камеру, и тот упал на пол. Кирилл здорово ему нападал. — Повезло тебе! — снова услышал русского парня. — Сейчас пожрать принесут и сладенького! — Ее привели под руку, открыли клетку и толкнули к ярому. Девчонка чуть не завалилась, но он удержал ее за предплечье. «Ну, привет! Очередной мудак!» — заговорила это по-русски, бросив ему в руки пакет. «Следи за языком!» — рыкнул на девку, чему она явно удивилась. «Ты русский, что ли?» «Да». Полез в пакет, нашел там обезболивающее, антисептик и бинты. То, что ему надо. Слушай, прости, я не хотела. Думала, ты один из этих. Меня тут на иглу подсадили и трахают, кому не лень. И Аксюха, если что. Я тебя трахать не буду, не бойся. Помоги лучше раны обработать.